Глава 35. Высокий огненный лорд и могущественный некромант мчались вслед за искркой указателем поискового заклинания по коридору, держа на готове мощнейшие защитные щиты и не менее мощные атакующие заклинания. И потому были уверены, что бы не приготовил для них коварный враг, в этот раз ему не застать их врасплох. В этот раз они ему покажут, где хримтурсы зимуют. Тем временем скрытый от них поворотом стены поджидавший их коварный враг готовился к атаке. «Одновременно со мной. Вслед за чем, руки в ноги, беги со всех ног к выходу, оставаясь как можно ближе к стене. Не оглядывайся на меня, беги, понял?» инструктировал напарника Вивен. «А почему не оглядываясь на тебя?» мгновенно заподозрил неладной Силли. «Затем, что ты стоишь первым и помешаешь бежать мне», раздраженно шикнула принцесса. «Так в чем дело, давай поменяемся?» недуменно предложил Силли и тут же попытался совершить рокировку их тел. «Силли, не тупи!» «Я же уже объяснила тебе. Нам мало того, чтобы они просто поскользнулись и навернулись. Нам надо, чтобы они еще и не смогли сразу же вскочить на ноги и погнаться за нами. Потому нужно превратить в каток не только пол под их ногами, но и за поворотом». Сквозь зубы прошипела принцесса. «Теперь ц Приложила на губам палец и сняла с себя и напарника, поглощающий звуки полок, чтобы сэкономить на расходе магии. Сили кивнул с тяжелым сердцем. «Нет, сам по себе план напарницы ему нравился». Не нравилась ему только та часть, в которую он должен был ее бросить и бежать без оглядки. Целеустремленным часть по коридору Николас снова и снова гнал от себя мысли о том, что Торрен Маккой может оказаться предателем, и что, вполне возможно, он учится сейчас прямиком в расставленную для него ловушку. Может все-таки рискнуть воспользоваться своим паучьим чутьем и попытаться дотянуться до Вивен ментально, в который раз задавался он вопросом, и в который раз откидывал эту мысль, истово убеждая себя при этом, что напасает исключительно новой ментальной атаки, а не того, что Вивен ему не ответит. Не ответит, потому что ее уже нет в живых. Не смей даже и думать об этом. Одергивал он себя, едва только вышеупомянутые страхи пытались всплыть на поверхность из глубин его подсознания. Она жива, и Торану я тоже доверяю. Тем не менее, на третьем или четвертом, а, возможно, даже и пятом повороте он не выдержал. Представил себе Вивен такой, какой он видел ее в морге две роскошные пепельные косы, соединенные в прическу корзинка, безупречная кожа, тонкие черты нежного лица и поразительно яркие синие глаза, взгляды которых он очень и очень старательно избегал, потому что каждый раз, когда он в них смотрел, ему казалось, что из-под его ног уходит земля. Или не казалось. «Ничего себе!» — установил контакт. Промелькнуло в голове у Николаса. «Ух!» — выдохнул он и, пытаясь сохранить равновесие, инстинктивно... Замахал руками, загребая левой рукой холодный сырой воздух, а правой что-то теплое, нежное и приятно фигуристое. Шмяк, между тем ударившись о ледяной каменный пол, сообщил о своем падении тела Макоя, прежде чем сам он понял, что случилось. «Ох, ох, ох!» Сами собой простонали его губы, комментируя боль в колене, бедре и ладонях, которые сами собой инстинктивно выставились, спасая нос и лоб своего хозяина. «Твою ж предвечную!» «Как же это я так?» — прокомментировал уже сам Макой, все еще пытаясь осознать, что случилось. Точнее, что он уже понял, но вот как? Тем же вопросом секунды раньше задавалась и увлекаемая вниз чьими-то чужими загребущими ручищами Вивиан. «Как же это она так? Она ведь все просчитала, она должна была успеть проскочить, но не успела, а потому сейчас у нее оставался только один шанс». «Ох, ой!» — выдохнула она, приземлившись очень и очень жестко приземлившись. Да что ж ей так не везет сегодня? И тело украли, и за ногу укусили, и вместо мягкого и пушистого пузатика, на которого было бы хоть и неприятно, но не так травматично упасть, подсунули каменную глыбу. Страдать потом, сначала дело. Мысленно напомнила она себе и заглянула в глаза каменной глыбе, чтобы проникнуть в сознание ее плетения и отключить его. И ошеломленно открытием застыла в полной растерянности. Вот уж воистину, бойтесь своих желаний промелькнуло у нее в голове, ибо они могут сбыться. «Вы?» — выдохнула она одновременно чувство облегчения, смущения и разочарования. Не так, совсем не так она представляла себе их объятия, ни в подвале, ни при свидетелях, и не тогда, когда у нее пульсирует от боли лодыжка, и вся поверхность ее тела, как пить дать, представляет из себя сплошной синяк. «Я», — встретившись с ее взглядом, честно ответил высокий лорд в глубине его глаз плясали золотистые искорки висели и чего то еще чего она раньше никогда в них не замечала казалось он смотрел на нее и не мог насмотреться словно она была его утраченным и вновь найденным сокровищем в животе ее запорхали бабочки ее окатила горячей волной смущения и да желания она тут же начисто забыла обо всем синяках садинах, укусах подвалах приличиях и прочих незначительных мелочах Вивиан вдруг отчетливо осознала что лежит сверху на мужчине, о котором мечтала все эти годы. Его лицо совсем рядом с ее, и он, он крепко ее к себе прижимает и смотрит, он смотрит на ее губы, это происходит не в мечтах, не во сне, а на его. Дикая, необузданная радость наполнила ее сердце и душу. Она понимала, что, вполне возможно, выдает желаемое за действительное, Знала, что поступает не так, как приличествует вести себя леди и тем более принцессе, но ничего не могла с собой поделать. Ее лилейемое годами сдерживаемое желание не оставило ей выбора. Это вы. На сей раз уже утвердительно повторила она и, словно зачарованная, потянулась, чтобы коснуться губами его губ. Но не тут-то было, поскольку именно в эту секунду ей пришли на помощь. А помощь, когда они не просишь, как известно, бывает двух видов. Спасибо, спасибо, поскольку если бы не вы, то и они пошли бы вы со своей помощью куда подальше. Что за? Испуганно дернув головой, взвизгнула она от неожиданности, густо покраснев под насмешливым взглядом Николаса. «Вы это о чем? живо заинтересовался он. «Вида, не дергайся ты!» «Я вам помогаю!» — шикнув на напарницу, ответил вместо неё Силифарнал. «Твою ж предвечную бездну!» — мысленно простонала Вивен. Она совсем забыла о вечном враге поцелуев, свидетелях, одним из которых был ее заботливый напарник. Чтоб его с его заботливостью и предупредительностью!» Хотя Сели и согласился бежать без оглядки, ничего подобного он делать не собирался. И потому, пробежав не более пяти метров, он остановился, обернулся и убедился, что, к сожалению, оказался прав. Ее высочество убежать не смогла. В первую секунду его охватил ужас, и он почти уже ринулся с мечом на того, кто захватил в плен его напарницу, как вдруг понял, что этот кто-то — высокий лорд. А активно дрыгущий головой, ногами, руками, подобно выброшенной на берег морской звезде, пловец на льду рядом с ним — это некромант Торан Маккой. Рассудив, что некроманту повезло упасть ничком, и потому у него даже, несмотря на нереальную скользкость льда, все же есть шансы доплыть до берега самому, Силе решил помочь выплыть своей напарнице и высокому лорду. Потому, воспользовавшись все той же оставленной нескользкой тропой под стеной, Он вернулся, встал на колени, дотянулся до выпавшей с прически корзинка косы высочества и очень осторожно потянул напарницу на себя. Ну а что еще ему оставалось делать? Если, во-первых, сколько он их ни звал, они не отзывались? Не только не отзывались, но даже и не двигались. Так долго не отзывались и не двигались, что он даже заволновался. А во-вторых, их угораздило ускользить так далеко от берега, что он больше ни до чего другого, не рискуя при этом свалиться на зачарованную под каменную поверхность, дотянуться не мог. «Помогаешь, таскай меня за косы? Ты вообще нормальный?» — совершенно искренне поинтересовалась возмущенная девушка. «Вообще-то только за одну косу», — педантично поправил силе и ворочливо добавил. «И можно подумать, у меня выбор был. Я позвал, но никто не отозвался. Но я испугался. Испугался, что ты не только пол заморозила, но и себя с его высокосветлостью. Кстати, как так вышло, что у вас настолько далеко от того места, где ты стояла, занесло?» Вивен закатила глаза и криво усмехнулась. «Сама в шоке. Но это я. Моя вина, то есть». Со вздохом призналась она, скатываясь на лед с хоть и твердой, но теплой каменной глыбы. Когда он схватил меня, поморщившись от пронзившего ее ладони холода и пробудившейся во всем теле при движении боли, кивнула она на высокого лорда. Я попыталась отбросить его от себя волной сырой силы, но только зря последние силы потратила, потому что он так в меня вцепился, что меня отбросило вместе с ним. В голосе напарницы было столько самоосуждения и удрученности, что сердце силе не выдержало, и он, вместо того, чтобы сказать, рвущееся с языка А я тебя предупреждал, искренне признал, что, окажись на месте высокого лорда, как она и рассчитывала, прозомбированный гвардеец, у нее все бы получилось. Однозначно все получилось бы, согласился с ним Николас, который, поскольку нейтрализовать заклинание скольжения у него не получилось, накидывал на каменный пол вот уже третий имитирующий песочный настил полок. «Более того, у вас и со мной все замечательно бы получилось», — честно признался он. «Если бы за мгновение до падения я не зацепился за вас ментально. Что же касается самой идеи, то примите мое искреннее восхищение в ваше высочество. Я был уверен, что на сей раз меня уже ничто не застигнет врасплох». «Я тоже», — ворчливо поддакнул некромант, который уже успел не только доплыть до берега, но и подняться на ноги. «Магистр Маккой, вы живы!» Между тем радостно поприветствовал некроманта Вивен. «Не то, чтобы я вас сомневалась, просто я очень рада видеть вас в полном здравии, и спасибо вам большое, что спасли меня. Всегда пожалуйста, ваше высочество!» Многозначительно покосившись на высокого лорда, мягко улыбнулся девушке некромант. Исполненный галантности, поспешил, чтобы помочь девушке подняться. «Но вам, Вивен, это удалось!» Продолжал между тем Николас. «Причем удалось настолько...» «Твою ж предвечную...» перебил его возмущенный возглас галантного пловца, слишком уж уверенно почувствовавшего себя на берегу и поплатившегося за это очередной жесткой посадкой. На сей раз, правда, уже на пятую точку. «Вот именно настолько!» — кивнул Николас, на кряхтящего и охующего Макоя. «Я не смог полностью нейтрализовать заклинание скольжения, лишь частично, а потому передвигаться можно, но очень осторожно. Спасибо, очень своевременное предупреждение», — ворчливо прокомментировал некромант. Эх, видать, такой уж у меня день сегодня. Снова и снова наступать на грабли. Счастливец, мысленно позавидовал Николас. У меня не сдались последние почти двадцать лет жизни, а я как наступал, так и наступаю, да еще не просто на грабли, а практически на одни и те же грабли. Магистр Макой, вы там как? Обеспокоенно уточнила Вивен, и как была на четвереньках, так и поспешила на помощь старику. Все еще жив, гордо провозгласил 130-летний некромант. Я, кстати, тоже очень рад видеть вас при полном здравии, ваше высочество. Очень, очень рад. Но что вы здесь делаете? Я имею в виду, как вы вообще здесь оказались и куда, к слову, исчезло наше с вами тело? Оценив то, как задан вопрос, Вивен хихикнула и, указав темноту коридора, сообщила: наше с вами тело исчезло туда. После чего, кратко изложив, откуда она это знает, пообещала подробнее рассказать о последних событиях по дороге к стене с секретом. Сказав это, Вивен Мысленно приготовилась к тому, что ей сейчас заявит что-то типа: Ваше Высочество, вам здесь не место. Но Николас ее удивил: Что ж, пойдемте посмотрим. Слегка склонившись, он галантно протянул ей руку и поскользнулся. Не упал только чудом, которым оказалась стоящая рядом с ним и великодушно оказавшая ему поддержку стена. Спасибо, я сама, звонко рассмеялась девушка, иначе мы еще долго никуда не пойдем. Вынужден с вами согласиться. Как ни прискорбно мне в этом признаваться, но и это заклинание тоже мне оказалось не по зубам. «Вот такой с меня высокий лорд!» С тяжелым вздохом и явным самобичеванием в голосе проговорил молодой человек. «Я запитала его силой своего родового защитного амулета, поэтому оно никому не оказалось бы по зубам», — призналась Вивен. И тут же почувствовал на себе три возмущенно-укоризненных взгляда. «Но вы же сами только что все признали, что все сработало бы». Невзмутимо парировала она, с облегчением чувствуя под ногами, наконец, устойчивую поверхность и мысленно радуясь тому, что сила родового артефакта хватило лишь на то, чтобы превратить в каток всего несколько метров пола. Так что нечего теперь на меня так смотреть. «Хорошо, смотреть не буду», — легко согласился Силья. «Толку на тебя смотреть. Я просто доложу об этом шефу, и все». «Только попробуй, я тоже кое о чем доложу шефу», — пригрозила принцесса. «Шантажистка», — огрызнулся Силья. Я беда, не осталась в долгу девушка. Можно подумать, у тебя выбор есть после того, как ты сегодня трижды, если не четырежды, чуть не угробила себя. Возмутился молодой человек. Не трижды, а всего один раз. Не согласилась принцесса. Трижды минимум стоял на своем селе. Один раз не уступала девушка. Один раз говоришь. Возмущенно взревел ее напарник. Николас хотел было вмешаться, чтобы напомнить Вивен о ее обещании, однако тут сели предложил. Хорошо, Ви давай посчитаем итак запальчиво начал он и стал одну за другой перечислять попытки ее высочества угробить себя ее высочество разумеется начала выдвигать контраргументы и николас понял что если он хочет узнать полную версию случившегося с этой парочкой а не обрезанную тщательно причесанную то лучше их не перебивать кроме того он опасался что напомнил о себе и его чего доброго призовут в судье чего ему совершенно не хотелось поскольку разумом он целиком и полностью был согласен с Силье а душа и сердце рвались стать на сторону принцессы, просто ради того, чтобы заслужить ее улыбку.